Джек Корсет. На первом салоне, что состоялся в новом наступившем году, капитан Тенч спросил моего совета относительно починки его шелкового галстука. Мы вдвоем встали рядом у окна, якобы рассматривая на свету поистрепавшуюся вещь. «Миссис Миссисэм, произнес Тэнч, я должен вам кое-что сказать. Он положил галстук на подоконник, И пальцем разгладил атласную ткань, послушно заструившуюся от его прикосновения. Вы должны мне что-то сказать, капитан Тенч. И что же? Неужели он попытается соблазнить меня прямо здесь и сейчас, на глазах у моего мужа, который находится в этой же комнате? И как мне реагировать, если он предложит то, что мог бы предложить мужчина, заметивший, что объект его внимания отвечает ему взаимностью? То, что вам следует знать, миссис Эм. Нечто очень важное для вас. Я почувствовала, как мои щеки опалил жар. Боялась, что он продолжит, и в то же время жаждала продолжения. Каково это было бы? Возможно, так же, как с Брайди, сто лет назад. Два человека услаждают друг друга весело и с любовью. Тень наблюдал за мной, видел, что я разволновалась, и в его взгляде засветилась насмешка. И тут меня озарило. Именно такой реакции он добивался. Забавлялся со мной, как играл, я это замечала с мистером МакАртуром. Мое смятение и влечение как рукой сняло. Тэнчи не испытывал ко мне ни симпатии, ни вообще каких-либо теплых чувств. Он просто флиртовал. Так что вы хотели довести до моего сведения, сэр? Тэн уловил перемену в моем тоне. "Хотел назвать прозвище, что дали вашему мужу, миссис М", отвечал он, "которое, если на то будет воля Божья, он никогда не узнает. Прозвище? Прозвище моего мужа Джек Корсет", с выстящим шёпотом сообщил Тэнч. "За глаза его называют Джек Корсет". Я заранее настроилась на то, чтобы ни в коем случае не выказать удивление, но не сумела справиться с мышцами лица. Они расслабились, черты сложились в отвратительную маску злорадства. Те люди, что наблюдали за нами, были не дураки. Подмастерье у изготовителя корсетов. Я никогда особо не верила в ту старую сплетню, но правду говорили или нет, нельзя было бы придумать более обидной колкости, чтобы уязвить гордый сын от торговца мануфактурными товарами. Мое злорадство было мимолетным, угасло сразу же, как вспыхнуло. Я понимала, Тенч устроил мне проверку. Предана ли я мужу? Судя по тому, как заблестели его глаза, ага. Миг моей несдержанности не ускользнул от его внимания. Если его интересовал именно этот вопрос, ответ на него он получил. Капитан Тенч был не просто любителем пофлиртовать. Он был опасным человеком. Безобразие, возмутилась я. Какая низость. Говоря это, я имела в виду не только тех, кто придумал для моего мужа столь остроумное прозвище. Тенча я считала другом. В минуту слабости позволила себе даже задаться сокровенным вопросом: каково это было бы? Теперь то место в душе, где зрело теплое чувство, заполнило тошнотворная пустота. Да, низость. Вы правы, миссис Эм. Тэнч внимательно наблюдал за мной, ожидая от меня новых откровений. Я поспешила отпрянуть, отойти подальше от опасного мгновения, когда я невольно выдала себя. "А я, значит, миссис Корсиат? Или у меня есть свое прозвище? А у вас, сэр, как прозвали вас?" "Да кто их знает", рассмеялся Тэнч. "Кто знает, как мы с вами представляемся им. Мы с вами", сказал так, будто мы с ним пара. Как бы невзначай брошенная им эта фраза подразумевала интимную связь. Тэнч устроил мне очередную проверку. И миссис Макартур срочно вспомнила про свои обязанности хозяйки салона. Она поспешила к столу, крикнула прислуги, чтобы принесли еще кипятку, стала разливать чай по чашкам, похвалила игру мистера Уоргана, вызвала его на бис. Джек, Корсет. Лучше б Тэнч ничего мне об этом не говорил прозвище мужа теперь засело в голове. Оно встряхнуло мое сознание, заставляет дать слабину, а ведь я должна оставаться сильной. Эту слабую струнку нащупал во мне Тенч и умышленно затронул ее. Я сидела и улыбалась, слушая игру у органа, похлопывала себя по коленке в такт мелодии и при этом смотрела куда угодно, только не на Тенча. Каково это было бы Мне и самой теперь было удивительно, как эта мысль вообще могла у меня возникнуть. Она сверкнула, как молния, прорезающая облака, сверкнула и исчезла. К Тенчу меня больше не влекло. Но ведь сверкнула же. Многое умерло во мне с того времени, когда мы познакомились с мистером Макартуром в приходе Бриджжурла. Теперь я с изумлением осознала, что та искорка никуда не делась. Просто спряталась